Но волна счастья, подхватившая его, тут же смыла всякую растерянность. Уничтожить этот брак показалось ему нетрудным делом, нужен только некоторый срок. Он рассыпался в горячих благодарностях королеве, все снова и снова, покрывая ее мясистую, унизанную кольцами руку, пылкими поцелуями, а затем попросил разрешения оповестить королевскую фамилию и страну о предстоящем счастливом бракосчитании с Доней и тересы через две-три недели. Королева, горько усмехнувшись в душе, спросила с невинным видом о причинах отсрочки. Он напустил на себя таинственность. Ему где надо сперва осуществить кое-какие политические планы, которые могут помешать его возвышению. Но чем больше он думал, тем труднее представлялось ему выйти из положения. Он, разумеется, мог просто отречься от своего тайного брака. Стоит ему только мигнуть великому инквизитору, его земляк Падре Селестинос исчезнет в каком-нибудь отдаленном монастыре но что предпримет эпо узнав что брак ее не состоялся она почувствует себя героиней одного из своих романцев пожалуй еще покончит с собой как нибудь высокопоэтическим способом или выкинет другое невероятное драматическое безрассудство его брак с инфантой станет невозможен да конечно он мог бы придумать средства навсегда убрать со своего пути так же и тепу но он уже не Мыслил себе жизнь без нее. Мануэль не видел выхода и доверился своему Мигелю. Тот выслушал его с вежливым участием, но в душе был очень взволнован. Мануэль, по мере того, как росла королевская милость, делался все более заносчивым. Все чаще обращался он со своим секретарем, как с лакеем, его бесстыдное корыстолюбие. Его неразборчивая похотливость, его незнающие удержучие славия все больше и больше отталкивали Мигеля. Теперь, когда первый министр стал ему жаловаться на новые свои незадачи, Мигелю очень хотелось предоставить ему одному расхлебывать кашу, которую тот сам заварил. План хитрой королевы без всякого сомнения рассчитан на то, чтобы навсегда отдалить Мануэля от Теппи. Но Мануэль не расстанется со своей тепой а Донья Мария Луиза не потерпит такой постоянной связи. Она будет мстить и свалит Мануэля, если он, Мигель, ему не поможет. Должен ли он ему помочь? Какое это было бы счастье! Настоящее счастье — отделаться от этого пустого, заносчивого человека. Тогда он, Мигель, сможет отдать все свои... Силы и время картинам сможет закончить свой большой труд, словарь, художников. Но тут он мысленно представил себе, как сидит бесконечно одинокий среди своих картин и бумаг. Он знал, совершенно так же, как Мануэль навсегда прикован к Пепе, его, Мигеля, мысли будут вечно с тоской кружить вокруг лухие. Отвлечь его способна только захватывающая политическая игра. Он не может жить без нее, не может отказаться от надежды вывести Испанию из нынешнего ее упадка. Он поможет Мануэлю выпутаться из беды. Он обдумал положение, составил план, предложил его Мануэлю. Тот жадно за него ухватился, обнял своего верного Мигеля, вздохнул с облучением. Затем пошел к королю. С таинственным видом сообщил, что обращается к нему по личному делу за советом и помощью, как мужчина к мужчине, как к кабальеру, к кабальеру. — Что случилось? — спросил Карлос. — Мы справились с Францией, справимся и своими сердечными бедами. Ободренный такими словами, Мануэль открыл королю, что у него есть любовница. Очаровательная женщина, правда, незнатного рода, некая сеньора Хосефа Тудо. Связь их длится уже несколько лет, и он ломает себе голову, как преподнести этой женщине известие о своей предстоящей помолвке. Он видит только один выход. Надо разъяснить сеньоре Тудо, что предполагаемый брак с инфантой важен для государства. Он придаст особый блеск личности первого министра что очень существенно в виду трудных переговоров с Францией, Англией и Португалией.